Вечерняя прогулка. Подойдя к окну моего кабинета, я принялся рассматривать окутанную вечерним светом центральную площадь нашего города. Судя по скрипу, Джан Сук за моей спиной мерил шагами кабинет. Я сказал, «Джан Сук, что же у нас получается?» «Пару лава». Остановился рядом. Получается, Батона Георгий, что это хорошо продуманное убийство. Хорошо продуманное, умело выполненное. И уверен, здесь снова не обошлось без Джамардидзе. Не зря он вышел из ресторана первым. Я с тобой согласен. Джамардидзе покинул стол примерно за час до выхода Гогунавы. Он хорошо знал, что персень Соломей находится у Гагунавы. Времени у него было достаточно. По темным улицам дошел до Рионки, поднялся в гору. Сук и место засады наверняка облюбовал заранее. Рионка в этот час пуста, все сидят по домам. Отпилил Сук, стащил к месту засады и стал ждать. Услышав звук машины Гагунавы, положил Сук поперек дороги и спрятался. Для такого человека, как Джамардидзе, остальное дело техники. Что-то только нам ответит тбилисская УВД. Телефонная просьба моя к тбилисцам была простой — поговорить с вдовой Гагунавой и попытаться выяснить, был ли у ее мужа перстень Соломеи. Если не было, то слышала ли она об этом перстне. Звонок я сделал только что, результат будет известен только завтра. Джансук вздохнул, предложил Батона Георгии, может пройдемся, а то засиделись в кабинете. Дома-то у вас не волнуются? Не волнуются привыкшие, так что можно совершить капитальную прогулку по всему городу. На улице мы скоро поняли, что движемся к ресторану вокзальной. У ресторана остановились. За шторами двигались тени, там танцевали. Хотите сами поговорить? «С Жордания?» — спросил Парулава. «Хочу». Проникнуть внутрь удалось лишь за счет отчаянного напора Парулавы. К счастью, жардание работал. Впрочем, самого этого факта было мало. В зале гремел оркестр, между столиками танцевали, а отыскать в такой суматохе официанта оказалось делом непростым. Но Парулава нашел этого высокого крепкого парня с лихими усиками. Нашлось и место, где можно было спокойно поговорить, кабинет администратора. жордание долго изучал фотографию Гагунавы, вернулся вздохом, он самый. Я следователю уже говорил. За столиком он сидел не один, не один, трое их было, это я тоже говорил. Я положил перед Жордания следующую фотографию, Джамардидзе. Посмотрите. А этого узнаете? Был и этот. «Не ошибаетесь?» «Мне ошибаться не положено, разорюсь». «А вы могли бы описать третьего, который сидел за столиком?» «Третьего, который сидел за столиком? Да черт ее знает! У нас зал старый, со столбами, вы же знаете, он сидел как раз за столбом. Видел я его только сбоку. По-другому в том месте клиенту не подойдешь. Так что только в общем могу сказать...» «Но, в общем, все-таки можете. Почему же нет? Могу. Клиент, что надо, хорошо упакованный, костюм, галстук, рубашка, все фирменное. Лет за сорок. Платил он». «Вы совсем не разглядели его лица?» — спросил я. Жордания почесал за ухом. «Разглядел немного. Нос как нос, волосы обычные, примерно как у вас. Глаз не разглядел, он в дымчатых очках был». Да и сбоку не видно. А какой комплекции, рост выше среднего? И такой вроде бы не широкий, а мускулистый. Наверное, спортом до сих пор занимается. Ушли они вместе? Нет, сначала этот ушел. Жордания показал на фотографию Джамардидзе. Потом кивнул на снимок Гагунавы. Этот, ну а потом третий меня позвал, руку поднял. Я подошел, он рассчитался и опять лица его не видели. У нас тут самая запарка началась, не до этого было. Я деньги пересчитал и бегом на кухню. Случайно не слышали обрывки разговора, может быть, они как-то называли друг друга. Чего не слышал, того не слышал. Жордания посмотрел на часы, извините, клиенты ждут, а? Я вроде все сказал. — Конечно, вы свободны, большое вам спасибо, — поблагодарил я. Выйдя из ресторана... Мы с Джансугом остановились у вокзального скверика. Поразмыслив, я сказал, знаешь, Джансук, нам, по идее, надо бы проверить нашу гостиницу. Думаете, они останавливались в гостинице, а почему бы и нет? Но ведь остановиться в гостинице значит оставить фамилию. Оставляя фамилию, человек ничем не рискует, если против него нет улик. Хорошо, давайте сейчас и проверим. Дежурная по гостинице без лишних слов и вопросов дала нам книгу регистрации. Мы стали ее просматривать. Довольно скоро палец Джансуга застыл на строчке. «Убилава. Сергей Петрович. Инженер треста спецстрой. Место жительства — город Сухуми. Причина приезда — командировка. Сергей Петрович». «Чкония и Джамардидзе искали в Батумском порту именно Сергея Петровича». Я протянул журнал дежурный. «Посмотрите, пожалуйста, тут у вас отмечен Убилава, Сергей Петрович. Он останавливался здесь позавчера. Это было ваше дежурство?» Дежурная взяла журнал. «Вы думаете, я помню? Убилава, Сергей Петрович?» «Да, это было мое дежурство позавчера. Вы его помните?» «Всех не помню, памяти не хватит». Стала читать свою запись. «Убилава». Четырнадцатый номер. Ну, если четырнадцатый, то воспитанный такой. Он мало был. Днем я его записала, а утром уехал. Попросил разбудить в пять утра. Будьте добры, опишите его. Даже не знаю, как обыкновенный. Одет, правда, хорошо по-столичному. Не молодой, но и не пожилой, худощавый. Может быть, вы вспомните цвет волос? Извините, не запомнила. Обычные, наверное, волосы. Плеши, залысины были у него? Залысины? Нет, вроде не было. А глаза? Он в очках был, в красивых таких очках, в дымчатых. Что же, — подумал я, — кажется, подтверждается моя версия, что Сергей Петрович скрывает от сообщников настоящее имя. Ведь если у Белава и Джамардидзе знакомы, то зачем было Чконе и Джамардидзе столь странным способом разыскивать Сергея Петровича в Батумском порту? С этим надо разбираться. Хорошо, хоть вышли, наконец, на конкретную фамилию. Надо только узнать, был ли в гостинице Джамардидзе, хотя и так ясно не был. Я показал дежурную фотографию Джамардидзе, спросил, вам знаком этот человек? Женщина всмотрелась, уверенно ответила, нет, такого не знаю. — добавила. — Этот у Белава все время был один. Устроился он днем, я ему резервный номер дала, четырнадцатый. Потом на ночь пришел, а утром в пять я его разбудила на Батумский поезд. Мы с Джансугом вышли из гостиницы. На душе у нас стало легче, теперь мы, по крайней мере, знали, чем заниматься с утра. Надо будет опросить бригаду Батумского поезда и запросить Сухуми об Убилаве. А что дальше, покажут обстоятельства. Утром я успел только отправить запрос об Убилаве, — Раздался звонок, звонил из соседнего кабинета Чартишвили. Георгий Ираклевич, сними-ка другую трубку, бочаров по твою душу. Он ждет тебя и пару лаву в Батуми. С ними, с ними он объяснит. А эту положи. «Я снял трубку селектора. Слушаю, Константин Никифорович. Здравствуйте, Георгий Ираклевич. У вас есть новости по Гагунаве?» «Есть. Я коротко рассказал все, что удалось узнать за последнее время. Бочаров подытожил. Выходит, Джамардидзе снова у вас?» «Думаю, сейчас уже нет. Он в Батуми». «В Галисе слишком наследил. Возможно, у нас тоже новости. Во-первых, нашли вашего официанта Сулханишвили». «Как на него вышли?» «Через один из телефонов Чкония Сулханишвили гостил у некой Меликян, художницы, общей с Чкония знакомой. Собирался с ней в Сочи, но не успел. Где он сейчас?» «У нас временно задержан. Утверждает, что к убийству Чкония не причастен. Вы с ним сможете поговорить». Но это не главное. А что главное? Бочаров на том конце провода явно медлил. Наконец сказал, «Мы с вами ждем, что перстень Соломеи вывезут из Батуми, так ведь? Ждем». А его ввезли. Таможня сообщила, сегодня утром на пальце одного иностранца, прибывшего в Батуми на круизном пароходе, был перстень, представляющий собой копию перстня Соломеи. — Когда у вас ближайший поезд на Батуме? я посмотрел на часы. — Четверть десятого. — В девять пятьдесят утра. Отлично, берите пару лаву и приезжайте. Подробности при встрече.